призраками. Для кого этот мультфильм? Несмотря на свою продолжительность, это культовое аниме Студии гибли не даст заскучать зрителям любого возраста. Однако маленьких детей могут напугать некоторые сцены, например, превращение родителей в свиней. Премьера в Японии состоялась 20 июля 2001 года, премьера в России 29 июня 2002 года. Продолжительность составила 125 минут. Студия Гибли режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки художником Йодзи Сига. Дизайн персонажей сделали Масаси Андо, Мэгу Микагава Китаро Косака. Композитором был Дзюхи Саиси. Обладатель золотого медведя Берлинского кинофестиваля и премии Оскар мультфильм, Унесенный призраками, по праву, может считаться шедевром Хаяо Миядзаки. Это квинтессенция его творчества объединившая в двухчасовом повествовании все любимые темы режиссера. Сюжет «Унесенных призраками» довольно прост. Маленькая девочка должна расколдовать своих родителей. Для этого ей придется пройти ряд испытаний и заодно спасти себя и других существ. И все же, следуя классической сюжетной линии, Хаяо Миядзаки создает уникальное произведение, наполненное мифологическими отсылками. Тихиро – типичная главная героиня Миядзаки. Сначала это угрюмая и капризная десятилетняя девочка, которая обижается на родителей из-за переезда. Но с того момента, как она остается одна и под именем Сен становится работницей бань, героиня проходит через ряд трансформаций и постепенно превращается в вежливую и трудолюбивую девушку. Она доказывает, что может проявить инициативу и бросить вызов тем, кто намного могущественнее ее, безликому Юбабе. Она делает то, что ей кажется верным, и в итоге снимает все проклятия. В центре становления героини и семейные отношения. Путь инициации Тихиро и ее превращение из непослушного ребенка в ответственного подростка напоминает трансформацию Кики в ведьменной службе доставки. отношение героини с родителями – полная противоположность семейной идиллии моего соседа Тотара. Отец Сацуки и Мэй – хоть и очень занят на работе, постоянно думает о благополучии своих девочек. Однако родители Тихиро это жадные и безответственные люди, которые почти не обращают внимания на интересы дочери. Их чрезмерный аппетит превращает их в свиней. Отношения родителей и детей переосмысляются в мультфильме и с помощью других персонажей. В то время как отец и мать Тихиро забывают о дочери в погоне за набитым желудком, Юбаба, напротив, настолько окружает своего Бо заботой и вниманием, что он не может повзрослеть из-за этой чрезмерной опеки. Только покинув материнский дом вместе с Сен, Бо становится достаточно самостоятельным, чтобы противостоять Юбабе в конце мультфильма. Японский фольклор и мировые мифы. Унесенных призраками можно назвать одой японской мифологии. Действие мультфильма по большей части разворачивается в банях или Сенто, В которых боги и духи моются от скверны. Действительно, Йокаев в этом здании предостаточно. Черных чернушек мы уже видели в моем соседе Тотора. Безликий, в оригинале Каонаси, буквально мужчина в маске, созвучно с «без лица», зловещий, но не опасный бог. Три головы в кабинете Юбабы – это Цурубе-Отоси, которые падают с деревьев на своих жертв и съедают их. Имя Хаку созвучно с Баку – добрым китайским духом, который пожирает кошмары. Сам герой, речной дракон, отсылает к хранителю воды Ментуци из мифологии Айнов. Сила мультфильма заключается в смешении персонажей японского фольклора с сюжетами мировых мифов. В первую очередь, это древнегреческая мифология. Подобно цирцее, Юбаба превращает нежеланных гостей в свиней. Чтобы остаться в мире духов, Тихиро должна съесть местную пищу. Точно так же Персифона съедает гранатовые зерна и становится связано с царством Аида. В финале Хаку говорит Тихиру возвращаться в мир людей, не оборачиваясь назад. В этом можно увидеть отсылку как к мифу о Орфее и Эвридике, так и к истории Идзанаги и Идзанами первых богов синтаизма. В мультфильме есть и другие отсылки, помимо сюжетов древнегреческой мифологии. Так ведьмы-близнецы Юбаба и Дзёниба своей противоположностью и одновременно взаимодополняемостью заставляют задуматься о дуалистических принципах манихейства. Что касается их внешнего вида и жилищ, то они сильно напоминают бабу Ягу и ее избушку. Критика потребления В «Унесенных призраками» Хаяо Ядзаки не может удержаться от критики современного общества. Первый клиент Сен омерзительно грязное божество, которое принимают за бога помоек. На самом деле это великий водный бог Каво-наками, который стал таким из-за прибрежных свалок и загрязнения водоемов. Реку, хранителем которой является Хаку, люди похоронили в бетоне. Безликий, играя, съедает алчного и жадного лягушонка и превращается в монстра. Он пожирает всю еду в купальнях и распухает до невероятных размеров, но никак не может насытиться. Только попав к Дзенебе и обретя место, в котором он может быть полезен, Безликий наконец обретает покой. чего стоит критика чрезмерного потребления, ставшие свиньями родители Тихеро? Именно потому, что главная героиня готова усердно работать и не искать личной выгоды, она находит союзников и помогает Речному Богу, Хаку, Безликому и родителям вернуть свой облик и избавиться от проклятий. Глубина сценария сочетается с невероятным визуальным рядом. Будь то бани Юбабы, сады мира духов, дом Дзёнибы или комната Бо, взгляд зрителя привлекают тысячи красочных деталей. И только путешествие Тихиро на поезде, пересекающем море, дает хоть какой-то отдых глазам. Впрочем, и его акварельные виды просто очаровательны. Одного просмотра не хватит, чтобы осознать всю художественную глубину этой, казалось бы, простой истории – о взрослении маленькой девочки».